Вы первый и последний человек, который будет об этом знать. Вы больше никто. Просто мы вам очень доверяем. Понимаю. Кандидатуры для расследования мне искать самому? Мы уже нашли специалиста. Если вы разрешите, я сегодня вечером передам вам несколько личных дел. Конечно. Будет очень интересно их просмотреть. Тогда договорились. «Я пришлю их вам», — улыбнулся Гольдберг. Машины выехали на шоссе. Идущий впереди БМВ чуть ускорил движение. Гольдберг достал из кармана платок, вытирая голову. Багиров чуть ослабил узел галстука. И в этот момент прозвучал взрыв. Заряд из гранатомета попал точно в автомобиль, как раз в заднее сиденье, в то самое место справа от водителя, где обычно сидел Рафаэль Мамедович. Граната взорвалась, ударившийся бок бронированного автомобиля. Отброшенный чудовищной силой взрыва автомобиль на мгновение замер, словно в нерешительности, и перевернулся на левый бок. Шедший сзади второй Мерседес охраны. Едва не врезался в него, но сумел остановиться, противно запищав при экстренном торможении. Развернувшись, подъехала первая машина. Посыпавшиеся из автомобиля охранники бросились к покалеченному автомобилю, пытаясь поставить его в нормальное положение. После третьей попытки это им удалось. В салоне автомобиля все было в крови. Громко стонал водитель, у которого была разбита голова. Прямо на нем лежал охранник, превратившийся в кровавое месиво после прямого попадания гранаты. На заднем сиденье, неестественно откинув голову и замерев в какой-то непонятной усмешке, лежал Яков Аронович Гольдберг. Пульс не прощупывался. Он был мертв. Когда из автомобиля начали доставать тело Рафаэля Багирова, он застонал и все охранники радостно засуетились, кажется, Христос или Аллах в этот раз чудом сохранил в жизни их руководителю. Хотя, скорее, Моисей, его на привычном месте Багирова сидел Яков Аронович Гольдберг, принявший основной удар на себя. Не дожидаясь скорой помощи, БМВ увез Багирова в больницу, а приехавшим милиционерам и врачам достались лишь два разорванных трупа и тяжелораненый водитель. Глава вторая. После возвращения из командировки начиналась обычная меланхолия и полное отсутствие желаний кого-либо видеть. В молодые годы у него наступал период так называемой реанимации, когда после выполнения тяжелого задания тянуло на общение с людьми, на элементарное человеческое общение, когда не нужно притворяться и лгать. С годами он становился меланхоликом, более мрачным и замкнутым в себе. Может, потому, что так сложилась его судьба, вместившая в себе все сложности последних 15 лет. Сначала интересная работа, блестящие перспективы, зарубежные командировки азарт новичка – впервые выдвинутого на самостоятельную работу. Затем постепенное разочарование, потери друзей, предательство некоторых из коллег. Потом тяжелое ранение в конце 88-го, когда он чудом остался жить. Три года он не был нужен никому. А потом его вызвали и подставили сложной игре с американской разведкой. Это было накануне развала великой страны. Тогда он потерял женщину, которую любил. Потом были новые задания и новые потери. Он постепенно ожесточился, превратился в меланхолика, стал более циничным и мрачным. Распад страны в одно мгновение превратил его из профессионального эксперта в подозрительное лицо другой национальности. Он стал гражданином другого государства, с болью осознавая, что навсегда потерял свою родину. Собственной новой родине он уже был не нужен. На нем висел ярлык человека, сотрудничавшего с бывшими органами КГБ. Российские спецслужбы, ставшие наследниками центральных ведомств бывшего Союза,